польском походе 20 -го года, а затем участвовал в блестящих операциях, закончившихся штурмом Перекопа в ноябре 20 -го года и победой в гражданской войне. У был кандидатом в члены ЦК. И если не считать заместителя Гамарника по политуправлению Красной армии Буллина, единственным среди кандидатов не носившим маршальского звания. Кандидатами в члены ЦК были маршалы Блюхер, Будённый, Егоров и Тухачевский. Остальные заговорщики в кавычках были почти столь же выдающимися людьми. Корк и Эйдеман, например тоже командовали армиями в гражданской войне и в походе против Польши. Эйдеман, человек с квадратообразной головой, с усиками, армейский старшина по виду, был на самом деле латышским писателем. Путна, служивший до революции в Семеновском гвардейском полку вместе с Тухачевским, был командиром меньшего масштаба, но занимал важные посты в системе военного обучения армии в 20-е годы. Фельдман, по происхождению еврей, был одним из ближайших помощников Тухачевского. Ян Гамарник, тоже намеченный Сталиным в качестве главной мишени для удара, был начальником политуправления Красной армии и первым заместителем народного комиссара обороны. Он принадлежал к несколько иной категории, чем перечисленные выше командиры. Во многом он расходился с военными руководителями, особенно в вопросах военно-политической организации. Гомарник был типичным старым большевиком. Он участвовал в опаснейших сражениях Гражданской войны на Украине, а затем был участником Сапруновской фракции вперед ее большого влияния в этой республике. Но с середины двадцатых годов у него не было никаких связей. На пост начальника политуправления Красной армии Гамарник был назначен в 1929 году. Гамарник считался в партии, конечно, по партийным понятиям, чем-то вроде святого. Однако военные заслуги в прошлом вряд ли сослужили службу генералам. Скорее наоборот. В 1937 году пятую часть командного состава Красной Армии все еще составляли ветераны гражданской войны. Из них почти целиком состояло высшее командование. Но от прежних времен между ними сохранилось немало взаимных обид. Так, например, во время боев под Царицыном вокруг Ворошилова и Сталина образовалась группа военных, которые систематически не подчинялись и выражали открытое неповиновение приказам военного комиссара Троцкого. А поведение Ворошилова в долгих ожесточенных интригах было настолько скверным, что вызвало самые худшие чувства, какие только можно вообразить даже на фоне обычной грызни в большевистском руководстве. Именно под руководством царицинской группы находилась конница Буденного, вначале мало чем отличавшаяся от разбойничьей банды. Сам Буденный вспоминает, что в то время Троцкий называл ее именно бандой, под руководством атамана-предводителя. «Куда он поведет свою ватагу, туда она и пойдет», — говорил Троцкий. «Сегодня за красных, а завтра за белых». Один из буденовских командиров застрелил комиссара только за то, что комиссар протестовал против грабежей в Ростове. Но по мере того, как приходили новобранцы, ватага разрослась с помощью Сталина в Первую конную армию. Эта армия привлекла как способных так и сумасбродных людей, но во всяком случае ее организация улучшилась. Военный совет первой конной армии состоял из Ворошилова, Щеденко и буденного.